Гробовые дела. Первое. Мир сократился, опустился гробовой доской на лопатки, червячными извивами, рывками, сокращениями протискивал себя вперед башкой в щель, упираясь в ступень из чугуевских кованых гидравлических рук, поливаемый будто бы собственной кровью. И слабеющий с каждым рывком в тесноту. Чуел тоже пора, мне тут больше не место. Наверное, выпускай, не губи меня, мать. Что и каждый рождавшийся в мир человек, мягкотелая скользкая гусеница. То же самое, что сорок пять лет назад Чуел в тесной утробе, терзая нутро своей матери, убивая ее. Чтобы жить самому, стой лишь разницы, что лес обратно сейчас. Ишибала на встречу с маленьким духом свежеоструганных, мертвого-намертого пригнанных, друж как дружки до сок, до、да、игроб был задуман как братский. Следом ткнулся железный, цепляясь за отверстия в плитах. И вбивая в них дырки для упора носы, подтянулся и вдвинулся с паровозным прерывистым бешеным пыханием. Плечи терлись, трещали, не умея все сделать как один человек, как одно насекомое. Бог знает что уминались друг дружку щемя в тесноте неудобного типа размера. Он дополз до упора у гланов. И сжался, сложил до предела своей журавлиной лосьей ноги, подтянув к животу, сколь возможно, колени, чтобы дать негативу, близнецу своему развернуться башкою ко входу, свесить руки наружу, нащупать прислоненную к штабелю самую важную часть их транзитного гроба. восьмидырную крышку затычку, покрытую отверделым бетонным раствором, уж такую дешевку, конечно, но об эту бетонную серость все давно уже стерли на промке глаза. Все могло лопнуть прямо сейчас. Сердце было во всем и везде, колотилось в соседние ребра. приварившееся своей тяжестью в смежное тело человека, который один сделал все, что Угланов задумал, и сейчас еще делал, довершая последнее, в три коротких рывка втиснул намертво крышку с торца, отдавив внешний мир до упора, до особого мрака внутри, чуть продетого светом сквозь дыры. Вонючие как козлы и мокрые как мыши они были огромно едино одинаково живыми от того еще больше живы не что сверху и снизу отовсюду давила налегала на гроб тишина монолит неподвижность всего что вокруг словно поезд в железных костях мостового туннеля грохотало Ломило тяжелое сердце. Общие кожей ждали далекого взрыва, нестерпимо знакомого взрыва дрижков и растущего вала железного скрипа и лязга, хруста щебня, шуршание цокания под ногами, попледшихся к ним стропалей. Все должно теперь было продвигаться снаружи само по проложенным рельсам. По замеренному по секундам им углановым графику, обгоняемому только бессмысленным сердцем, которому не объяснишь, что бежать никуда ему больше не надо. Пятнадцать двадцать пять бригада деркача заканчивает цикл. Единый многорукий организм с углановым в составе рассыпается ручейками и каплями. расползаясь от бункеров и опалубки на перекур или к инструменталке с дырявыми шлангами 15:25 Чугунов ждет искры зажигания поворота дежурного обходчика за штабель 15:26 в три шага покрывает три метра пустоты между пыточным местом и щеллостой бетонной панельной стеной вгоняет себя в щель и исчезает заученным маршрутом, крадясь между штабелей, к дешевому вот этому их ящику, стоящему тут третьим с краю под погрузку, пятнадцать двадцать шесть угланов, перекинув шланг через плечо, идет обыкновенной походкой разбитого работать человека навстречу дохлоглазому, сомлевшему на августовском солнце дубаку Ступив на подвесной, как будто мост, проваливаются доски с каждым шагом. На солнечной конфорке за часы из стуши камуфляжной выпаривается бдительность, остатки настороженности в донных прокисших отложениях наставленного взгляда куда, в инструменталку. Не слыша сам себя и слыша, что орет, не будет завтра шлангов? Сегодня разберут не сорваться и не полететь, чтобы следом не ударили, не покатились слова валуны, обгоняя и смяв, расколол иму череп на вы. Это самая минуточку, стойте! Я кому говорю гражданин и сорвавшим резьбу поворотом башки, оглянувшись на всесильную мелочь, вахтера. Забивает себя клинам межтабелями и тоже, обварив все нутро своей стужей сюда. Пятнадцать тридцать пять плюс минус три минуты бригада стропальей выходит на погрузку. Пятнадцать тридцать пять плюс минус три минуты на полигон вползают два панелевоза и сейчас на пятнадцать тридцать пять Все, что надо, что должны были сами исполнить, они уже сделали. Схоронились и встроились в эту машину погрузочных, поднимающих в небо, опускающих ящик ребром на стальную платформу перевозочных нудных работ. Ничего не прибавить, как нечем вложиться зародышу в первый глоток. Поработать теперь вот должны акушеры, заорать кто-то, тушься, дыши. Тишина не взрывалась, не рушилась, простиралась и длилась, то вмуровывая их в мерзлоту, то, напротив, расплавляя в себе словно два куска студня, и уже не понять ему было, где кончался Чугуев и где начинался он сам. И чугунный чугуев как будто вытеснял его и замещал своей большей удельной плотностью, прочностью. И, конечно, он знал, понимал, что так много прошло и так медленно тянется все, лишь в его ощущениях человека, которому хочется поскорей сняться с места, поехать, разорвать пуповину с тюрьмой. все равно за пределом ума тяжелее все и тяжелее давил его страх ощущение, что время шестнадцать ноль ноль и шестнадцать ноль пять и шестнадцать пятнадцать уже и душило предчувствие, что ничего тут сегодня не двинется, не сработает так, как работала день за днем столько месяцев кряду неуклонно, неостановимо. И уже вот сейчас контролёры скоты, ощутив непривычную обесточенность места, закрутили башками: а где? Где наш ЗК особого учета? За месяцы как жиром заплыли толщи знаний, исчезнуть ему некуда, повсюду на глазах. Стояли они так и двигались такими патрульными маршрутами, козлы и дубаки, что каждый был уверен, что если он не видит у Гланова вот в эту секунду и минуту, то кто-то из собратьев по соседству за монстром обязательно следит, ведет его, стоит под этой вот каланчой, и если нет его у Гланова над формой, то значит он... В вагончике над сметой с деркачом. А если нет вагончике, тогда в инструменталке. Начальная вот эта обнаженная пожарная сверхчуткость от пяток до загривка за первые шесть месяцев прошла, как зажила. И больше не таскались прицепами повсюду за углановым. Продержит их топкая сила привычки, Семь-восемь минут и жир начнет плавиться. Начал уже. В нагревшем мозги ощущение, что-то не то. И кто-то один, не видящий что-то уж долго угланого в своем поле зрения, захочет проверить. А кто его видит сейчас из собратьев? Лениво начнут перелаиваться в рации. Он где у тебя? К тебе он, к тебе со шлангом пошел. Да как это не проходил? Пройдет по цепи и замкнется на нет. Не видит никто. И первым не страшным ни ядерным взрывом всех вырвет из студне спокойного знания, что где-то быть должен. Еще минут пять. Тянуться все будут ползком в перевалку. довольно ленивыми спросами зэков, а дальше завоет противоугонка, проскочит сквозь все черепа позвонки команда задраить на выезд ворота, и все остановится. Гроб их останется приваренным к этому месту под небом, и это, казалось, уже наступило. Осталось... Дождаться взахлебного лая натасканых псов. Им тут добавляют, Бакур говорил, эмульсию в воду. Всем зекам на плехе уже раньше это точно текла из всех кранов такая вода, въедалась всем в кожу незримо и неощутимо пятная. Не чувит вот этого запаха люди. Собака сквозь землю, спустя даже годы лишения свободы, почует в тебе отмытым, овеянным свежими ветрами зверя, которого надо порвать и загрызть, как будто чесночного запаха страха в паху и подмышках от них недостаточно обильного пота, которым был залит сейчас по глаза, так что Во всех выемках, ямках, ключичных стояли поскудно пахучие лужицы. И вот когда дождаться перестали уже, все стало терпимым вокруг, что давило уже безразличным, как будто вообще, взбрыкнуло вдруг сердце в их сваренных вместе костях от взрыва машинных движков вдалеке. И вот уже общей кожи хребтом вбирались знакомые звуки: скрипучий ход долгих тяжелых платформ, забирущими ровный напор тягачами, хруст и шорох щебенки под ногами бригадников, заскребли по земле ножки подмостей, предвигаемых к штабелю рядом, слышно стало охрипшие голоса, хохоток. И уже к ним по лесенке влезли и уже попирали их гробстропали. Как же все-таки накрепко, намертво до фальшивой бетонной незыблемости сколотил этот ящик чугун в? Вот зачем был он нужен? Руки, руки его, прирожденного каменотеса и плотника. Кто-то страшный, огромный. Не видимо вставший над гробом, всунул лом в боковую монтажку, надавил, ковырнул, проверяя на прочность. И тугие две ветки магутовской стали класса А 240 в сантиметре от уха не дрогнули и не треснула вроде бетонная корка. И уж точно не скрипнули, не заплакали толстые доски. И почуял тяжелую тень он у гланов, ожурность стрелы в высоте, просветила над ними стальная стропа и железной душкой впившись у гланову в сердце защелкнулся, захватившись стальной петлю карабин. Все поехала с неумолимостью. Вот сейчас снимет их с непродыжного страшного места. И вздернёт в высоту трёхэтажного дома. Ну а вырваться с корнем, монтажка, и тогда рухнут мощи их туши и взорвётся в башке земляная чернота навсегда, или хуже. Продолжать будешь дышать, понимать с перебитым хребтом, многоногим, суставчатым ледяным насекомым. Пробежали под черепом коэффициенты надежности и динамичности. Угол строп к горизонту, и вместо обрыва кто-то к ним постучал, словно в дверь. Без сомнения, что отзовутся, и голос затопил льдистым холодом морга обоих их щугуевым, как одного человека. «Эй, вы там, подрывальщики!» Кто вы? Ты чугуй. Говори. Голос дай. Или скинем балласт. Сразу видно панелька-то бракованная. Стира. Ты. Под прокатным усилием из чугуя вырывалось внутреной мыши писк из стального куска. Я Валерик. Мы ж видели ящик этот твой сразу, как только ты его под погрузку подставил. Ну так и подымай, надо стира. Прошу. Или нет меня? Все, смерть от кума тогда. Ну ты же знаешь, я мочить его с суку хотел. Я ж тебя от спортсменов отбил тогда. Вспомни. Как толпой уламать тебя в плехе полезли? Это уж я запомнил, Валерка. Ну а этот с тобой центонацией неразличимой, какой наступившего в мерзость в дерьмо или вот помертвевшего от огромного страха не жить, заплатить за большого угланого всей своей маленькой жизнью? Отгружай, стира, время. Или брось, закопай. Сами тянете, сами. Ну с тобой говори. Ну так сам, если знаешь. Да, да. Правда, разодрала человеку сведенные челюсти. И молчание в ответ. Слишком много он весил. Угланов отрывают руки, становые хребты искривляются, участь и Чугуи во встепке с Углановым не потянут они Ломари, одного еще да, а с Углановым перевесит своей неправдой Угланов всю правду Чугуиева, соприродность Валерки вот этим рукам и мозгам. с одинаковой силой внятный им всем ломарям дух мужицкой неволи. Все, что было в Чугуеве и с чего был Чугуев отлит, не имело значения сейчас по сравнению с весом углановской несправедливой наворованной силы. Смерть была в его имени, если не ненавистным, то отчетливо неубиваемо чуждом народу. не железным магутовским людям, а русским вообще этим людям, стоящим над ними сейчас в непреступном молчании. Натянулось до звона стропа, вызволяя его и чугуева измерзлоты, и колючая вода потекла изнутри и расперла угланову горло. Заплакал во второй раз за жизнь. В первый раз, как увидел в изоляторе по телевизору затопившее площадь рабочее море железных, чьё летое молчание было в защиту его от суда и тюрьмы, распускаясь в нём огненной силой не напрасности, не пустоты, навсегдашнего неодиночества, постоянства, живучести правды его, но сейчас. В этот раз было чистое вещество благодарности, несмотря на железобетонное знание, что сейчас отпускают, подымают они не его, а Чугуева. Он Угланов в комплекте отгрузки идет, продвигается вместе с Чугуевской правдой, приварившись к нему. И никто одного самого по себе его не пожалел бы. Нет совсем просто времени вот у этих ребят откреплять от Валерки позорный балласт. Никогда он не чувил еще такой радости от своей нераздельности с кем-то. Только благодаря нераздельности этой сняло с места подъемной тяги их гроб. Понесло по воздушной пустоте куда надо, поворачивая на бок с лица, упираясь лопатками и коленями в стенки, они крепко держались в пенале живыми распорками и уже опускались на ребро меж решетчатых ферм, зная, что не качнется их ящик, коснувшись железного дна, не завалится, не накренится в железных упорах. Зазвенели, запели подхватками проворных ладоней железные кости платформы. Такелажники лезли по фермам отстегнуть карабины от ушек. И опять в неподвижности сделался слышимым ход, перемалывающий стрекот убывающего времени до сигнала тревоги, до взрыва. Но сейчас он откуда-то. Знал за пределом ума, ничего уж теперь не сорвется и не остановится. Помогают им люди, вприглись солидарные только щугуевы. И последняя вкузов на ребро опустилась плита, настоящей тяжестью, под которой просела на рессорах платформа, многосилный тягач, волосатую фарчащий, схрапнул. Заревел, потянул за собой кассетник, попирая колесными парами землю и толкая ее от себя. В самом странном, нелепом из всех положений валетом на боку друг над дружкой сординной укладкой починялись они тесноте и рывкам. Оказался чугуи в своей чугунной радиаторной тяжестью сверху. Он угланов внизу и ногами вперед. Поднялась, завивалась в килеватере земляная цементная пыль, набивалась во внутрь, душила. Метров триста пройти по дороге из плит и не взывала пока над промзоной сирена. грузовой мастодонт туга вздрогнул, упершись в ворота и застыл, как приваренный, подгоняющий гневно урча и сопя, усмиряя свои лошадиные силы в цилиндрах и патрубках. Кто-то там впереди, восседающий на водительском троне, кричал да харе, и какой-то невидимый и неведомый пропорщик. страшный, словно последний царь земли, размышлял над зеленой и красной кнопкой, которую выбрать, и нажал. Что-то дрогнуло перед мордой панелевоза и поехало в сторону, связка натужным поскрипыванием, с отставанием от крови, от сердца мостодонт заревел и тянул сквозь ворота платформу. Протяжную, словно мост через Волгу, и окутавшись дымом слабчайшего, как для бабы беременной, выхлопа, на конец выпал с весь и пошел выжимать сантиметры от ишимской стены, от магнита, пересиливая злую возвратную тягу, пробивая упругую толщу запретного спертого воздуха. и уже с ровным остервенением, словно вырывавшись из под земли.